Глава 3. Полковник Трэвис. «Что вы имеете в виду?» – спросил я. Заявление Билла показалось мне довольно странным. «Мы ведем съемки в XIII веке до нашей эры», – сказал Билл. «Стало еще страннее». «А ваши лечащие врачи об этом знают?» Билл улыбнулся и затушил сигару. «Как у вас с теоретической физикой?» «Примерно так же, как и с Гамером в пределах школьной программы». Тогда нет смысла показывать вам чертежи, формулы и макеты. Попробовать объяснить вам на пальцах, как это работает. Или рассказать только суть, а остальное вы примете на веру. «Давайте попробуем», — сказал я. «Давайте», — сказал Билл. Я всегда ратовал за передовые технологии и вкладывал деньги в наукоемкий сектор. Каждое научное открытие стоит денег. Это касается расходов, которые ты несешь для совершения этого открытия, и доходов, которые может дать тебе результат. Я финансировал несколько проектов, и вот один из них принес плоды. Вы построили машину времени? Не совсем машину. Безумные ученые ничего не собирали в своем гараже из хлама, найденного на помойке. Это был очень масштабный и очень дорогостоящий проект, руководил которым академик Петр Северов из России. Этот проект до сих пор поглощает уйму средств, но нами получены первые результаты, которые вы могли бы видеть лично, если бы смотрели телевизор. Хотите поговорить с самим академиком? Пока не очень. И правильно делайте, что не хотите. Я сам не понимаю больше половины из того, что он говорит. Короче, наша установка или, если хотите, машина времени занимает площадь, равную площади небольшого государства и пожирает столько энергии, что нам пришлось построить три дополнительные атомные электростанции, но она работает. Что она делает? С ее помощью нам удалось пробить устойчивый туннель в прошлое и поддерживать этот туннель в стабильном состоянии, позволяющем перемещать объекты от одного его входа до другого, то есть из настоящего в прошлое и обратно. Почему в прошлое? Почему не в будущее? А что нам будущее? По отношению к потомкам мы лишь кучка дикарей, вряд ли кто-то будет рад нашему явлению. Кроме того, есть и объективная причина. Время как река. Бросьте щепу в реку, и она поплывет по течению. Вы можете привязать щепку и протащить ее некоторое время против течения. Но энергии затратите в разы и разы больше. Если на поддержание туннеля в прошлое нам требуется постоянная работа трех энергостанций, то на открытие туннеля в будущее нам понадобится столько энергии, сколько не вырабатывает вся планета. Звучит логично. Это великое открытие. И оно, несомненно, должно быть использовано для блага всех людей. Однако, сначала мы должны покрыть свои расходы, не так ли? Поэтому реалити-шоу «Трое» — да. А почему именно так, почему «Трое»? Признаюсь честно, нам повезло. Когда мы проводили эксперимент, мы не знали, в какое именно время откроется туннель из-за невозможности провести калибровку, и угодили в событии примерно на три месяца предшествующие Троянской войне. Действительно повезло. «Что бы вы делали, если бы угодили в какое-нибудь скучное время?» «О, я полагаю, мы бы что-нибудь придумали», — сказал Билл. «Кроме того, скучных времен просто не бывает, но трое стало для нас настоящим подарком». «Согласитесь, это полный успех», — сказал Мур. «Каждая целевая аудитория найдет в нашем шоу то, что ей нужно. Мужчинам интересно насилие. К их вниманию величайшие герои самого известного мирового эпоса. Женщинам нужна любовь, и перед их глазами разворачивается одна из самых романтических историй мира. Подростки хотят смотреть на секс, так в античные времена это было основным человеческим занятием. Интеллектуалы могут смотреть наше шоу и сравнивать его с творением Гомера. Для историков наша программа – чистый клад, стопроцентное попадание. «Звучит странно», – сказал я, но тоже вполне логично и в духе времени». «А зачем вам я?» Дело в том, что у нас возникли некоторые… Мур замялся, подыскивая нужное слово. «Сложности», — подсказал я. «Моменты, которые мы не можем понять», — сказал Билл. «Неясности, которые нам хотелось бы прояснить. Позвольте для начала я объясню вам технику съемок. В прошлом у нас нет ни одного живого человека. Все съемки ведутся миниатюрными камерами. Джон, покажите муху». «Не стоит, я сталкивался с ними во время моей службы». «Прекрасно». Муха – это автономный аппарат, замаскированный под обычное насекомое, снабжённый цифровой видеокамерой и передатчиком. Мы переправили по туннелю огромное количество таких аппаратов, а также современный компьютер, который программирует поведение наших насекомых, указывает, какие объекты они должны снимать. Они передают информацию этому компьютеру в режиме реального времени, а он посылает их нам с периодичностью каждый час. «Здесь эти данные расшифровываются, обрабатываются, переводятся, редактируются и предоставляются публике. Пока я не вижу никаких неясностей». На селекторе Билла замигала лампочка вызова, почему-то синего цвета, и он щелкнул клавишей. «Мистер Картрайт на второй линии президент», — сообщил бесстрастный женский голос. «Спрашивает вашего одобрения относительно начала кампании по борьбе с абортами». «Откажите», — сказал Билл. Если он хочет более развернутого ответа, пусть перезвонит завтра с утра, но лучше пусть этого не делает. Мур хмыкнул. Мужчина, которого мне не представили который ни слова не проронил с самого начала беседы, и бровью не повел. Билл выключил селектор. — Позвольте полюбопытствовать, — сказал я. — Это был президент чего? — Это был наш президент, — ответил Билл. — Точнее, мой. Потому что именно моя рекламная кампания, проведенная в моих СМИ, привела его в овальный кабинет. И он это отлично понимает, поэтому и звонит советоваться по всяким пустякам. Так, о чем мы говорили, полковник? О неясностях. Точно. Теоретически, ни для нашего туннеля, ни для мух, снабжающих нас видеоинформацией, нет закрытых зон. Но на практике мы никак не можем проникнуть в некую область Древней Греции. Туннель отказывается нацеливаться в ту сторону, все аппараты, подлетающие к этой новой сумеречной зоне, перестают функционировать. «Дайте мне проявить смекалку», — сказал я, это зона — олимп». «Я не верю в богов», — сказал Билл, — «как в целые пантеоны, так и в отдельных личностей. Но те парни, что живут три лет назад, верят. И не просто верят, они ведут себя так, будто точно знают, что боги думают по тому или иному поводу. Они видят их, а мы не видим». Это и есть небольшая неясность?» «Да. Я хочу, чтобы вы отправились в прошлое и выяснили правду относительно богов Древней Греции. Нашли убедительную причину, по которой мы не можем вести съемки на Олимпе. Расставили все точки над «и». «Это хорошо», — сказал я. «А то я думал, что вы попросите прирезать Ахилла, переспать Елены и плюнуть у левый глаз Зевсу». «Так, вы согласны?» «Прежде надо уточнить небольшие технические подробности. Что я буду с этого иметь?» «Миллион долларов?» 1 миллион. За перелет из Флориды в Нью-Йорк вы заплатили мне 100 тысяч. За путешествие по туннелю в прошлое всего 1 миллион. В месяц. Каждый месяц. Уже лучше. Теперь другой малозначительный факт. Вы уже перебрасывали по этому туннелю что-нибудь живое или ограничивались только механизмами. Перебрасывали. Мышей. Кроликов. Сколько штук? 5. И как они сдохли? Да ну. Их сожрали лисы почти сразу же по прибытии. Лабораторные животные непригодны к выживанию в естественной среде. «Хорошая шутка», — одобрил я. «А людей вы перебрасывали?» «Людей? Нет». «Почему?» «Не хотелось повторения истории с кроликами. Далеко не каждый человек способен выжить во враждебной среде, каковой является древнегреческое общество тех времен. И вы выбрали меня. Потому что вы идеально приспособлены, вы умны. Вы можете поставить за себя в рукопашной, вы не падаете в обморок при виде крови, и у вас есть опыт по внедрению в чужеродные вам организации. Мы могли бы найти ученого, специализирующегося в данной области, но он не проживет в реальном мире и дня. Мы могли бы найти мордовороты из службы мистера Хенриксона – он кивнул в сторону молчаливого мужчины, но тот не сможет ответить ни на один из поставленных вопросов. Поэтому мы искали кого-то вроде вас. Разведчика, диверсанта, саботажника, если хотите. Способного сойти за своего парня в любой компании. Способного пораскинуть мозгами в одной ситуации и дать реальный отпор противнику в другой. Так вы согласны на мое предложение или мне продолжать сыпать комплиментами в ваш адрес? В целом согласен. Тогда мистер Хенриксон проводит вас к мистеру Громову. Мистер Громов – главный аналитик этого проекта. Он ведет вас в курс дела объяснит все подробности и поставит реальные задачи. А где я могу получить мой первый чек на миллион? Он у мистера Хенриксона.